Глава 30. Пауза затягивалась. Последние месяцы научили меня не терять бдительность, быть готовой отбить удар, парировать любую фразу, казаться сильной, даже если не чувствую себя таковой. Но сейчас, глядя на лежащего передо мной мужчину, на сияющие на его коже энергетические линии, я ощущала полнейшую растерянность. Наверное, поэтому, завершив приём, так и не выпустила его руку из захвата, чем он воспользовался. Сияющие алым светом глаза сверкнули задором. Стиснув ладонью моё запястье, он дёрнул меня на себя, моментально переворачиваясь на покрытие крыши. Мир пронёсся перед глазами. Коротко ахнув, когда спина встретилась с бетоном, я широко распахнутыми глазами уставилась на приподнявшегося надо мной незнакомца. Впервые я уделила внимание его лицу. Молодой, лет двадцать пять, может, старше. Светлые волосы, видимо, прежде уложенные гелем, теперь торчали в стороны непослушными вихрами и испадали на широкий лоб. Правильные черты лица, заостренный подбородок с легкой щетиной. Чуть кривая переносица после зажившего перелома придавала ему немного бравый вид. Горящие красным светом глаза пытливо носились по моему лицу, подмечая каждую деталь, а кончики ярко очерченных губ подрагивали в улыбке. «Красивый!» — протянула Лилит, и только тогда, за ураганом своих эмоций, я ощутила её замешательство. «Привет!» — хрипло прошептал он и мотнул головой, наверное, поняв, что мы упустили возможность для обычных приветствий. хотя я и сама не знала, что сказать, особенно после того, как напала на него. Будь на его месте любой из высших, даже Серафим, я бы съязвила, вела бы себя нагло. Но передо мной, а точнее надо мной, возвышался самый неожиданный человек из всех возможных. Печатник, такой же, как я, человек с демоническим раздвоением личности. А ведь я привыкла считать, что одна такая на свете. «Так и будешь лежать?» Лилит взяла себя в руки намного раньше меня. «Привет», — отозвалась я. Пытаясь вести себя в обычной самоуверенной манере, подтянула к себе колени и, подцепив голенью его подбородок, опрокинула на спину. В иной ситуации я бы перешла к болевому захвату, но здесь просто перекатилась и вскочила на ноги. Долго валяться он не стал. усмехнувшись, одним слитным движением тела поднялся. Сбалансированность движений говорила о многом. Приблизиться он больше не пытался, за что я была даже благодарна. Для меня эта встреча была слишком ошеломительной, чтобы так быстро вернуться к душевному равновесию. «Будем считать это за рукопожатие», — предложил он, осторожно улыбнувшись. Словно пытаясь меня успокоить, он снизил уровень своей энергии до минимума. Алые линии на его теле перестали сиять, мерцание его силы ушло из глаз, и я смогла увидеть настоящий цвет его радужки, изумрудный, с тёмными искрами. «Будем», — кивнула я, и, следуя его примеру, тоже скрыла часть энергии. «Меня зовут Джошуа». Дружелюбие исходило от него волнами, постепенно передавалось и мне. Держатель моей печати Бэлиал. Жизнь в штаб-квартире явно не идёт мне на пользу, если я начинаю знакомство с укладывания на лопатки. Ладно, хоть не врезала. За несколько синяков легче извиниться, чем за разбитый нос. Натали. А демон Лилит. Чёрная луна? Светлые брови Джошуа лишь слегка приподнялись. Он бросил мимолетный взгляд на мою печать. Наверное, успел разглядеть её во время нашего рукопожатия. «Высшая!» Я познакомился со знаменитостью. «Ты слышал обо мне?» Вот теперь на его лице мелькнуло удивление. Стало понятным, что он имел в виду саму Лилит, а не слухи обо мне. «Не прибедняйся!» Криво улыбнувшись, исправилась я. Печать может создать только сильный демон. Я — Лилит, а тебе слышала. После того, как попала в Академию, мне долгое время приходилось скрывать природу своих сил. Даже сейчас я предпочитаю не распространяться и высказывать мысли и воспоминания Лилит будто свои. Да и многие не понимали, что означает слияние человеческих сущностей через печать. Но в общении с ним ведь всё иначе. Он знает, каково это — ощущать демона в голове. Немного растерянно он взъерошил волосы пятернёй, а потом, будто решившись, коснулся печати на плече. Броня сменилась рваными джинсами и цветастой футболкой. «Давай начнём сначала по-человечески», — предложил он. «Может, по кофе?» Переход к совершенно обычному общению окончательно расслабил натянувшуюся в груди пружину природной осторожности. Коротко выдохнув, я тоже сняла броню, совершенно иррационально посетовав про себя на то, что почти не уделило времени подбору одежды. Надетое на меня однотонное хлопковое платье синего цвета казалось совершенно простым и неуместным. Впрочем, взгляд Джошуа лишь мельком скользнул по моему телу и вновь вернулся к глазам. «Пойдём?» На его губах появилась мальчишечья улыбка. Он вдруг рванул к краю крыши и сиганул вниз. послышался его крик восторга. Помотав головой в неверии, я последовала за ним, вновь поворчав про себя на неправильный выбор одежды. В шортах лететь с такой высоты приятнее, чем с от потоков ветра юбки. Надеюсь, Джошуа не посмотрит наверх. Ветер бил в лицо, краткие мгновения свободного падения вспыхивали фейерверком восторга в мыслях. Остановив полёт барьерами, мы легко приземлились на ноги и с улыбками переглянулись. Моё сердце громко билось о солнечное сплетение. Тёмные зрачки Джошуа расширились почти на всю радужку от всплеска адреналина. «Здесь рядом тихая кофейня. Тебе понравится», — заявил он, шально улыбаясь. Но улыбка его быстро исчезла, когда мы оба ощутили появление энергии стражей. Черты его лица стали жёстче, линия скол заострилась, а тело напряглось, напомнив, что передо мной не простой человек, а воин, перенявший воспоминания и навыки своего демона. Мне было достаточно достать из висящей через плечо сумки переговорник сообщить патрульной команде о своём присутствии. Но как объяснить второй источник энергии рядом с собой и потом Джошуа свой статус? Решение пришло мгновенно. Я полностью скрыла энергию, и он последовал моему примеру. «Пойдем». Продолжая настороженно оглядываться, он приблизился, взял меня за руку и потянул за собой. «Так естественно и уверенно, будто мы давние друзья, и он обязан защитить меня от опасности». «Давно ты в Портленде?» Поинтересовался Джошуа, когда мы отдалились от места нашей встречи. Энергия стражей скрылась. Хоть мы и понимали, что они где-то рядом, оба успокоились. Правда, он так и продолжал вести меня за руку по оживленной набережной. Я с удивлением поглядывала то на наши переплетенные ладони, то на самого Джошуа, с лица которого не исходила улыбка, и поражалась даже не тому, как легко подпустила незнакомца к себе, а тому, насколько просто позволила ему взять над собой шефство». Наверное, всё дело в витающей вокруг него ауре абсолютной уверенности и силы, навивающей спокойствие. «Только прибыла. Мне позвонил Магнус, сказал, что здесь я могу встретить что-то интересное. Похоже, он имел в виду тебя». «Магнус?» — чуть нахмурился он, взглянув на меня с лёгким удивлением. «Я о нём слышал. Вы не знакомы? Разве что только заочно». Я стараюсь не светиться, особенно в Портланде». «Что особенного в этом городе?» «Здесь много мирных», — пояснил он, пожав плечами. Я кивнула, принимая к сведению. «Значит, вот почему в Портланде не появляются архангелы, а сводки о столкновениях столь скудны». «А сам ты здесь давно?» «Несколько недель, но уже изучил город вдоль и поперёк. Могу устроить экскурсию, если интересно». «Мне больше интересен ты», — качнула я головой. «Ну, одно другому не мешает», — усмехнулся он, явно довольный моими словами. «Мы пришли». До этого момента я почти не уделяла внимания окружающей обстановке, но, оглядевшись, заметила вход в кофейню. «Только стоит ли туда заходить?» «Это обычное заведение», — пояснил Джошуа, заметив мое замешательство. «Или, может, тебя интересует убежище?» «Мы же решили по-человечески», — напомнила я. Кофейня действительно оказалась самой обычной, тихой, уютной, с приглушённым светом и ненапрягающей музыкой. Джошуа провёл меня к дальнему угловому столику с мягким полукруглым диваном. Нам принесли меню, которое я, в отличие от него, тут же раскрыла. Похоже, он здесь бывал не раз». Оставалось только удивляться, насколько эта невероятная встреча стала напоминать простое свидание. Правда, волнение, что я испытывала, было намного сильнее. «Давно твоя печать открылась?» — спросил Джошуа, когда официантка ушла готовить для него американо и капучино с двойной порцией корицы для меня. «Два года назад. А твоя?» «Почти четыре». «Давно». и ведь реально нигде не засветился. В сводках ничего не попадалось, стражи никогда не слышали о таких, как мы. — Я старше тебя. — А твой демон? — рассмеялась я. — Здесь Лилит лидирует. Белозубо улыбнулся он. — Слышала, старушка? — вслух объявила я. — Малышня! — насмешливо фыркнула она, пародируя старческий голос. что она говорит назвала нас малышнёй белиал хочет наш смех прервался мы немного ошарашенно опустили взгляды пытаясь осмыслить происходящее раньше только с майклом я открыто озвучивала фразы Лилит, и то ему было сложно привыкнуть а здесь всё происходило так естественно он кажется безобидный заметила Лилит. вряд ли я выгляжу опасной «Расслабься, Натали». «Ваш кофе», — голос официантки заставил нас обоих вздрогнуть и прервать общение со своими демонами. Сжав обеими ладонями кружку с напитком, я вновь обратила взгляд к улыбающемуся лицу Джошуа. «Может, закажешь что-то и поесть?» — предложил он. «Я только недавно поужинала». «Рановато», — усмехнулся он. «Насыщенный день». Твердила я, мысленно дав себе оплюху, ведь совсем забыла о разнице во времени. — Расскажешь о себе? — попросил он. — Я скучная студентка. — Самая скучная на свете, — с упрёком протянула Лилит. — Ну что ещё сказать? Джошуа явно связан с мирными демонами, а они не жалуют стражей. Я не готова так быстро лишиться его общества. — На кого учишься? «На медика, частный колледж, общая хирургия». «Не страшно резать людей?» — шутливо поинтересовался он. «Нет, иногда даже скучно». «Не знаю, эффект — это место, в котором я получаю образование, но всё с большей ясностью понимаю, что медицина далеко не моё призвание. Выбор этой специальности связан с бабушкой и мамой. Естественно, у меня получается, табель радует высокими баллами, Но тоже программирование вызывает больше восторга, иначе бы ему не выделялось столько академических часов. Хотя допускаю мысль, что все дело в повышенной занятости, из-за которой я не смогла насладиться ни процессом учебы, ни практикой. Но настоящую радость приносят тренировки, особенно последние с Кассиэлем, где можно совершенствовать владение мечом. Только не посвятишь же всю жизнь сражением. А ты чем занимаешься? «Путешествую. У нас с друзьями и каналы на YouTube. После секундного замешательства я рассмеялась. «Мы такие разные», — подметила я очевидное. «В чём-то мы очень близки», — серьезным тоном произнёс он. «Ни разу не общалась с блогерами». «Это на самом деле тоже скучно», — проговорил он, задорно прищурив глаза. «Колесишь по миру». Забираешься в опасные места и снимаешь видео о том, как выжил. «Очень скучно!» — хохотнула я. Вспомнив о кофе, я пригубила напиток и чуть не поперхнулась, когда громко затрезвонил мой телефон. Снова поступал вызов с неизвестного номера. Решив, что опять набирает Магнус, я ответила на вызов, но ошиблась. «Ты отключила спецоборудование!» Вместо приветствий упрекнул меня мистер Уитхэм. У меня личные дела». «В Портленде?» «Да, встреча», — ровно ответила я. «Мне сейчас неудобно разговаривать». «Натали, у тебя третий уровень приоритетности. Ты не можешь просто отключить оборудование и исчезнуть. И ты должна была связаться с патрулем, раз засветилась, а не вынуждать их бить тревогу». «Не было возможности. Не надо меня отчитывать. Я свяжусь с вами позже. Сейчас не могу разговаривать». Нажав кнопку «Отбоя», отняла смартфон от уха и потом вообще его отключила. «Проблема?» — осторожно спросил Джошуа. «Немного накосячила, ничего страшного. Ты рассказывал про свой канал». От него не укрылось моё желание перевести тему, но протеста не возникло. Вскоре разговор увлёк, тем более в нём участвовали не двое, а четверо. Мы свободно озвучивали мысли держателей своих печатей, даже подшучивали над ними. Джошуа оказался интересным рассказчиком, а количество стран и городов, которые он успел посетить, могло соперничать с тем, что я сумела промониторить. Наши жизни сложились абсолютно по-разному. Он был сиротой, но его усыновили, и он вырос в полной семье. Учился по специальности международные отношения, но после открытия печати бросил колледж, ринулся путешествовать и успешно зарабатывал благодаря своему каналу. Мы провели в кофейне часа четыре, не меньше. Успели выпить ещё по пять чашек кофе и перекусить сэндвичами. Потом же отправились гулять. Он всё же решил провести для меня небольшую экскурсию по городу. Правда, достопримечательности меркли на фоне собеседника. Я открыто любовалась им, следила за яркой мимикой, открытой улыбкой, уверенными движениями, искрами в изумрудных глазах. Он казался одновременно далёким и таким близким. Мы никуда не спешили, просто шли, общались. Благо, дорога не заканчивалась. Я бы не хотела, чтобы она закончилась. Остановились только, когда добрели до парка Лорел-Херст. Здесь мы присели на лавочку возле озера, где дети подкармливали местных и так довольно упитанных уток. «Ты почти не рассказываешь о себе». Отметил Джошуа, не сводя открытого взгляда от моего лица. На твоём фоне моя жизнь действительно скучная. Мне всё равно интересно. Пожал он плечами, посмотрев на мои руки, расслабленно лежащие на коленях. Например, ты замужем? Нет, помолвлена. Сжала ладонь в кулак. Это тоже не та тема, которую хотелось бы обсуждать. — Замуж в таком молодом возрасте, наверное, вы очень любите друг друга, — предположил он, подталкивая меня к продолжению рассказа. — Коул хороший. Я запнулась под действием внимательного взгляда зелёных глаз и опустила голову, вдруг испытав неловкость. Как объяснить причины этого брака, не рассказав о том, в каком положении нахожусь? И почему-то сейчас, вдали от штаб-квартиры, рядом с ним... Они казались незначительными. «Ты не выглядишь влюблённой», — отметил он, а в голосе появилась лёгкая хрипотца, от которой по телу побежали мурашки. «Я не самый эмоциональный человек», — пояснила, не поднимая головы. Взгляд зацепился за выглядывающую из-за рукава его футболки печать. Почти не задумываясь об уместности этого жеста, я протянула к ней ладонь, и коснулась самой крайней линии кончиком пальца. По телу Джошуа пробежалась явственная дрожь. Шумно выдохнув, он приподнял рукав, позволяя рассмотреть его печать во всех подробностях. Косые линии и круги формировали замысловатый узор алого цвета. Совсем осмелев, я положила на него ладонь. Мне кажется, даже ощутила пульсацию силы под горячей кожей. и интуитивно направила энергию. «Осторожность!» «Слышал о таком Джо?» — раздался в моей голове чуть ворчливый голки голос незнакомого мужчины. Задохнувшись от неожиданности, я резко отдёрнула ладонь и подняла ошарашенный взгляд к немного побледневшему лицу Джошуа. «Я...» прошептала, нервно облизав пересохшие от волнения губы. «Я...» Кажется, слышала Белиала.